и ходил с ним на бойню, чтобы поупражняться в ударах на трупах животных. Он имел право нанести только 12 ударов, и этими 12 ударами должны были быть наверняка раздроблены 12 суставов, но при этом не повреждены ценные части тела, например, грудь или голова. Сложная задача, требовавшая величайшей чувствительности пальцев. Жители города готовились к этому событию как к торжественному празднику. То, что день будет нерабочим, было понятно само собой. Женщины наглаживали свои воскресные наряды, мужчины выколачивали пыль из сюртуков и курток, и до блеска начищали сапоги. Те, кто имел военный чин или занимал должность, был цеховым мастером, адвокатом, нотариусом, главой братства или еще чем-то значительным, надевал мундир или мантию, ордена, шарфы, цепи и белый, как мел, пудренный парик. Верующие предполагали постфестум собраться в церкви для богослужения, поклонники сатаны устроить пышную благодарственную мессу Люциферу, образованная знать, отправиться на магнетические сеансы в отеле «Кабри», «Вильнева» и фонд «Мишеля». В кухнях уже вовсю пекли и жарили. Из подвалов несли вино, с рынков цветы для украшения столов. В соборе репетировали органист и церковный хор. В доме Риши на улице Друат было тихо. Риши запретил себе всякую подготовку ко дню освобождения. Так назвали в народе «день казни». Ему все было отвратительно. Отвратителен внезапно воскресший ужас людей, отвратительно их лихорадочное предвкушение радости, и сами они, эти люди, все вместе были ему отвратительны. Он не участвовал ни в представлении преступника и его жертв на Соборной площади, ни в процессе, ни в омерзительном променаде Зевак перед камерой осужденного. Для опознания волос и платья своей дочери он пригласил членов суда к себе домой, кратко и сдержанно дал свои показания и попросил ему оставить эти вещи в качестве реликвии, что и было сделано. Он отнес их в горницу Лауры, положил разрезанную ночную рубашку и нижнюю сорочку на ее кровать, распустил по подушке ее рыжие волосы, сел перед кроватью и больше не отходил от нее словно эта бессменная вахта могла восполнить то, чего он не сделал в ту ночь в ля Он был так полон отвращения, отвращения к миру и к самому себе, что не мог плакать. И к убийце он испытывал отвращение. Он не желал больше видеть в нем человека, но только жертву, обреченную на заклание. Он увидит его только в момент казни, когда тот будет лежать на кресте, и на него обрушится двенадцать ударов. Вот когда он его увидит. Увидит его совсем вблизи. Он оставил за собой место в самом первом ряду. И когда народ разойдется через несколько часов, тогда он поднимется к нему на кровавленный эшафот и сядет рядом и будет нести вахту с целыми днями и ночами, если понадобится, и смотреть ему в глаза, этому убийце, своей дочери, и по капле будет вливать в его агонию все свое отвращение, как едкую кислоту, пока эта гадина не сдохнет. А потом? Что он сделает потом? Он не знал этого. Может быть, он вернется к привычной жизни, может быть, женится, может быть, зачнет сына, может быть, не сделает ничего, может быть, умрет. Ему это было совершенно безразлично. Думать об этом казалось ему столь же бессмысленным, как думать о том, что делать после смерти. Разумеется, ничего, о чем он мог бы знать уже теперь. Глава 49. Казнь была назначена на 5 часов пополудни. Уже утром пришли первые любители зрелищ и обеспечили себе места. Они принесли с собой стулья и скамейки, подушки для сидения, провизию, вино и привели своих детей. Когда ближе к полудню со всех сторон к городу начали стекаться толпы сельского люда, на площади у заставы Дюкур уже было так тесно, что новоприбывшим пришлось располагаться на полях и в садах, разбитых террасами на склонах Плато и вдоль дороги на Гренобль. Бродячие торговцы уже развернулись вовсю. Люди ели, пили, кругом стоял шум и смрад, как на ярмарке. Вскоре собралось тысяч десять народу. Больше, чем на праздник королевы Жасмина. Больше, чем на самый большой крестный ход. Больше, чем когда-либо вообще собиралось в Грассе. Люди усыпали все склоны, они залезали на деревья, они карабкались на стены и крыши, они десятками, дюжинами теснились в проемах окон. Лишь в центре площади, за барьером ограждения, словно вырезанное ножом из теста человеческой толпы, еще оставалось свободное место для трибуны и эшафота, который вдруг стал совсем маленьким, как игрушка, или сцена кукольного театра. Еще оставался свободным узкий проход от места казни к заставе Дюкур, или на улице Друат. Примерно в три часа появились месье Попон и его подручные. Их встретили с одобрительным гулом. Они подтащили к шафоту сбитый из бревен крест и установили его на четырех тяжелых плотницких козлах подобрав подходящую для работы высоту. Подмастерье плотника прибил его к козлам, каждое действие подручных палача и плотника толпа сопровождала аплодисментами. А когда после этого к ашафоту приблизился попон с железным прутом, обошел крест со всех сторон, отмерил число своих шагов и стал то с одной, то с другой стороны наносить воображаемые удары, разразилась настоящая овация. Около четырех начала заполняться трибуна. Явилось много благородных господ, богачей с лакеями и прекрасными манерами, красивых дам, больших шляп, блестящих туалетов. Было на что полюбоваться. Собралась вся знать города и провинции. Прошли на свои места, члены городского совета, держась сомкнутым строем во главе с обоими консулами. Риши был в черном, в черных чулках, в черной шляпе. За советом выступал магистрат под предводительством председателя суда. Последним появился епископ в открытых носилках в сиянии фиолетового облачения. Те, кто еще не снял шляпу, Поспешил хотя бы теперь обнажить голову. Торжественный момент приближался. Потом минут десять не происходило ничего. Господа заняли места, народ замер, никто больше не ел, все ждали. Попон и его подручные стояли как вкопанные на сцене Евшафота. Солнце, большое и желтое, висело над Эстерелью. Из Граской долины, Дул теплый ветер, доносивший аромат цветущих апельсиновых деревьев. Было жарко и прямо-таки невероятно тихо. Наконец, когда уже казалось, что напряжение достигло предела, и тишину вот-вот разорвет тысячеголосый вопль, свалка, драка или еще какое-нибудь событие в толпе, послышался топот копыт и скрип колес. На улице Друат появилась запряженная парой карета, карета лейтенанта полиции. Она проехала через городские ворота и, видимое теперь всем, въехала в узкий проулок, который вел к месту казни. Лейтенант полиции настоял на таком способе доставки, так как думал, что иначе не сможет гарантировать безопасность преступника. Вообще-то это не было принято. Тюрьма находилась всего в пяти минутах от места казни, и если приговоренный по какой бы то ни было причине не мог преодолеть это расстояние пешком, то его привозили туда на открытой телеге, запряженной ослом. Чтобы кого-то везли на собственную казнь в богатом экипаже с кучером, ливрейными лакеями и конным эскортом,